Родился я в среду, в 10 часов утра, если кого интересует точное время. Хотя месяц август дружит с грозами, гром не гремел, и солнце не стояло в созвездии Девы, и рождение мое происходило отнюдь не по-гетовски. Матушка моя утверждала, что, едва появившись на свет, я огляделся вокруг так, Словно мир наш был мне давно знаком. Впрочем, рассказала она об этом только после того, как напечатали мою первую книгу. Всезнающий взгляд, которым я огляделся, едва появившись на свет, был с моей стороны уловкой, и мне еще много раз в жизни приходилось прибегать к этой уловке. Ведь стоит тебе только показать, что ты удивляешься, как прослывёшь наивным, и сразу окажешься во власти своих современников-хитрецов. Правда, мы с матушкой по-разному смотрим на моё появление на свет. Ведь для неё я был здесь уже в то время, когда сам я предполагал ошибочно, что нахожусь ещё на ничейной земле. Пока что мы можем выбраться в этот мир только через материнский лоно, другой двери нет. Однако я читал, что уже идут поиски иных возможностей. Но если инкубатор для производства человеческого потомства, над которым работают ученые, первыми придумают изобретатели в стране с антигуманистической системой правления, то предприниматели откупят и отнимут у профессоров проект такого инкубатора и наладят серийный выпуск гомункулей. И едва я подумаю о последствиях, как мне хочется воскликнуть вместе со швейком Гашика. Как раз этого я и боялся больше всего на свете. Но я отклонился в сторону. И так меня родила женщина. Но едва мне минуло полгода, пребывание на этом свете опротивило мне. Я стал чахнуть, получил воспаление легких и приготовился взять у жизни окончательный расчет. И когда моя дряблая кожа повисла на костях, как парусина, на проволочном острове огородного пугала, вмешался мой дед. Он начал прикамливать меня. Без него я бы умер. Об этом он напоминал мне всю жизнь. Даже на своем смертном одре он не забыл об этом. И так я был рожден дважды. В земной жизни человека бывает стечение обстоятельств, которые мы называем несчастьем. несчастье, может быть, если человек не знает тех двух людей, которые дали ему жизнь. У меня получилось так, что с создателем своим я познакомился позже, чем с остальными сотрудниками, принимавшими участие в работе над моим «я», потому что я родился в Германии, а в Германии мужчины до последнего времени предпочитали быть на годы откомандированными за границу и сеять в мире зло. В один прекрасный день... я обнаружил, что больше не принадлежу налагающей на меня никаких обязанностей пустоте, не растворен в нирване, а нахожусь в мире самообязательств, что я актёр в фильме жизни и что у меня есть партнёры, к которым я должен приноравливаться. Когда я воспринял дедушку как партнёра в моём фильме жизни, мы жили в одиноко стоящем домике без усадьбы, в деревне при дороге, а та дорога вела в селезию Мой отец находился на войне, а моя матушка открыла в доме при дороге швейную мастерскую и тощую мелочную лавочку, ибо она унаследовала от дедушки стремление к приумножению богатств, но при передаче этого стремления по наследству где-то потерялась холодная расчетливость, соответствующая генам накопления». Мелочная лавочка моей матери была наполовину государственным предприятием, но дохода не приносила, в отличие от многих теперешних полугосударственных предприятий. Империя Кайзера влияла на торговлю моей матушке весьма отрицательно, и от тощих штук сукна позволялось отрезать куски только когда покупатель предъявлял официально выданный талон на получение нормированных товаров. Матушка моя вела швейную мастерскую и мелочную торговлю с душой и вкусом. Все эти кайзеровские талоны она понимала не слишком буквально. «Барышня, вас еще не выдают по талонам?» Начиналась уличная песенка тех времен, и моя жизнерадостная матушка напевала эти куплеты. По своей доброте она то и дело отмеривала лишний полметра ткани, помогая своим покупателям выкроить кусочек, на детскую вабашонку или курточку. Зато при новых закупках полученных талонов не хватало, чтобы приобрести соответствующее проданному количеству товара. Штуки сукна на полках представлялись мне коровами. Эти коровы кормились бумажками. Если бумажного корма было мало, они худели. Так как суконных коров кормили бумажками, в них от месяца к месяцу содержалось всё больше бумаги. Наши детские фарточки ткались из тонюсеньких бумажных ниточек. Эту ткань пропитывали слоем крахмала, и мой новый передничек стоял торчком так же прекрасно, как кожаный фартук соседа-кузнеца. Но под дождем мой передничек растворялся, как растворяются другие ткани, в соляной кислоте. И нитки с каждым годом рвались все легче, их качество становилось все хуже, а мы заблуждались, думая, что это возрастают наши силы. Кроме пронизанных бумагой материи и фартухов из грубой бязи, в матушкиной лавке продавались ленты и тесьма для отделки дамских блузок. От этих лент исходило холодное шуршание. Они явно приходились сродни жестянкам. Зато в картонных коробках, словно в белых гробах, лежали мужские галстуки из довоенного времени. Мягкие и шелковистые они стали теперь не нужны. Всё мужское население носило застёгнутое по горло серое полевое обмундирование и в жизни, и в смерти. В середине войны наша лавка перестала получать иголки и булавки. Было официально объявлено, что весь металл используется для производства пушек, а пушки используются, чтобы стрелять по врагу. И я бы охотно поглядел, как сколотый булавками пушечный ствол выдерживает стрельбу по врагу. В деревне осталось мало мужчин. Деревенские женщины не знали, ради чего им теперь наряжаться. Если же в лавке всё-таки появлялась женщина, мы знали, что она приводит в порядок своё боевое снаряжение и ждёт своего отпускника. Предстоящее появление отпускника из Франции или России было заметно и по другим признакам. Матушке поручалось изготовить из юбки покойной бабушки для жены героя блузку с погончиками, металлическими украшениями и красными кантами, вскроенными из нижней байковой юбки старой сорбки. Матушка шила всю ночь напролет, заказчица с благодарностью принимала новый наряд. Увы, часто не проходило и недели после наполненного любовью отпуска, как получалось извещение о героической кончине героя, пал смертью храбрых, на поле чести, и вдова перекрашивала отделанную красным кантом блузку в черный цвет, и вдовьи стенания возносились к небесам. Плата, которую получала матушка за переделку бабушкиных юбок в блузке для встречи героев, никак не соответствовала затраченному на них времени, если, конечно, не выражалась в виде творога из снятого молока или нескольких яиц. А так как из мелочной лавки в несгораемую кассу деньги поступали исключительно каплями, матушке нелегко было вытянуть меня с сестрой сквозь годы войны без голодного истощения и болезни, тем более, что за время войны у нас прибавилось еще два брата. так называемые отпускные. И снова за тем, чтобы мы не зачахли, следил дедушка. Дедушка в прошлом сорбской конюх пробовал себя в качестве лошадиного барышника, барского кучера, восьчика пива, шахтера, управляющего имением, фабричного рабочего, а во времена, когда мы с ним познакомились, он обозначал свою профессию словами «мелкий торговец». Люди на Лужицкой равнине называют таких людей бродячими купцами. В течение всего времени, что дедушка бродил по земле, он искал соответствующую его природе деятельность, но так и не нашёл её. Мне, по крайней мере, кажется, что он её не нашёл. Он обладал многим из того, что принадлежит к обличью поэта, и трудно установить, какой малости ему недоставало, чтобы сделаться поэтом. Сегодня, мне думается, что виной тому был не недостаток книг, ведь существовали же поэты милостью одной только природы, например, Сулейман Стальский, которые жили без книг, а стали великими. не Недоставало дедушке ума или веры в себя? Видел ли он смысл жизни в том, чтобы обладать осязаемыми ценностями и приумножать их? И в те времена, когда дедушка бродил по округе в качестве бродячего купца, жизнь его... Была вполне подходящей для поэта, но дедушкины поэмы состояли только из разговоров. Дедушка вовлекал людей в разговоры, чтобы заставить их покупать. Он торговал главным образом сукном военного времени. Дедушка выступал в качестве передвижной миновой и торговой лавки. Каждый день он проходил по песчаным дорогам равнины от 20 до 30 километров, таща за собой свою тележку. Тележка была нагружена фруктами или овощами, а сверху лежали дедушкины чемоданы с товаром. Со скрежей там останавливалась дедушкина тележка на нашем дворе, и дедушка целовал нас. Он извлекал из ящика на тележке кусок сала или кружок колбасы, комок масла, горшочек тощего творога. Тайком тащил эти редкости к матушке на кухню. Шкафы для хранения припасов на этой кухне были, как правило, пусты настолько, что даже мухи не нашлось бы там крошки для пропитания. Когда созревали яблоки на яблонях, дедушка являлся из города в старом овчинном тулупе со взятым взаймы биноклем. Он поселялся у нас на несколько недель. И если скипетр... и короны на картинке в нашей книжке сказок превращали бородатого человека в короля, то овчинный тулуп и бинокль превращали нашего дедушку в яблочного сторожа. И нас восхищала в отце нашей матери его способность быть сегодня одним, а завтра другим. По скрипучему щебню дороги двигались крестьянские телеги, военные машины, пешеходы и колонны военнопленных. В военное время, когда все во всём нуждались, находилось немало людей, готовых воровать яблоки. Так им опостылило свекольное повидло. Дед охранял арендованный урожай днём и ночью. Днём сторожить арендованный урожай помогал бинокль, а ночью — овчинный тулуп. Дед закутывался в тулуп, ложился в придорожную канаву и ждал яблочных воров. Днём мне разрешалось вместе с дедом нести яблочный вах Когда на шоссе было пусто, дедушка вешал бинокль мне на шею. Бинокль был для меня волшебным стёклышком. С его помощью я приближал к себе далёкие деревья, кусты, яблоки, церковную башню и осенние цветы. Я отодвигал стекло от глаз, и цветы и яблоки исчезали. Они съёживались где-то вдалеке. Я переворачивал бинокль, и церковные башни и деревни уменьшались и исчезали в бесконечность. Как-то раз помещичье потомство проезжало в коляске мимо арендуемых дедушки яблонь, и благородные недоросли стали сбивать палками и кнутом золотой пармен и ранеты к себе в коляску. Дед встал посреди шоссе, раскинул руки и пошел навстречу коляске. Он схватил лошадей под усцы и крикнул жующим яблоки дворянским деткам, «Платите, или я донесу на вас!» Дети помещика вывернули карманы. Кучер тоже высыпал мелочи из кармана ливреи. Твоих денег мне не надо, сказал дед кучеру. Но деньги дворянских детей он взял и собрал сворованные яблоки. А когда коляска уехала, сказал мне, вот так богатеешь. Дедушка подарил мне собранные монетки. А в другой день, детство не знает дат, я увидел через стекла перевернутого бинокля крошечного человечка, бредущего по изгибу шоссе. Человечек пригибал граблями ветки яблони и набивал сорванными яблоками карманы. Я передал бинокль деду. Дед поглядел в бинокль и выругался, потому что воровал яблоки мой другой, сводный дедушка, Юришка. Он жил в нашей деревне. Оба дедушки не очень дружили между собой. И когда дедушка Юришка подошёл, дедушка Кулька произнёс, какой у меня благородный родственник. Дедушки спорили по-сорбски. Они говорили со злобой, растягивая слова, поэтому я мало что понимал, но слово «чёрт» оба повторяли по многу раз. Потом дед Юришка необычайно приветливо обратился ко мне и стал смотреть в бинокль на деревню, а дед Кулька вытаскивал у него из карманов наворованные яблоки. Зато потом дед Юришка спросил меня, кто дал нам бинокль, и я, ничего не подозреваю сказал ему. Два дня спустя мы остались без нашего бинокля, ибо все подзорные трубы должны были быть сданы, все подзорные трубы необходимы на войне, чтобы наши герои могли лучше разглядеть врага. Это была первая дипломатическая напряженность в нашей семье, но в ту пору она не перешла еще в семейную войну, ибо над всеми нами висела большая война. Целые недели я проводил в городе у бабушки с дедушкой. Там я лишён не столь многого, говорила матушка. Я не знал, чего я был лишён. Человека нельзя лишить того, о чём он не знает. Я не знал, что такое пшеничный хлеб, и я не желал его. Я не знал, что такое шоколад, и не испытывал никакого интереса к нему. На свете существует так мало подлинных и так много мнимых потребностей. В ту пору во мне тоже пробуждались потребности настоящие и ненастоящие, так как дедушка брал меня в сорбские деревни близ Хойерсверды, где жили его родственники и давнишние знакомые, и где была житуха. Крестьяне из сорбских деревень охотно покупали у бродячего купца сорба, с которым они могли торговаться по-сорбски. Я слушал, как дедушка завлекал покупателей. Мои глаза поглощали изображение мест, предметов, действий, а сам я, маленький человек, попадал на глаза, охваченных материнскими чувствами женщин. Меня пичкали бутербродами, гороховой колбасой, и впервые в жизни я попробовал там малину. Однажды мы взяли с собой бабушкину корзину, которую она обычно носила на спине. «Зачем тебе мой короб, Матес?» «Подожди, Ленка, увидишь». Мы пошли в деревню под названием прошем Пруды за деревней заросли цветущими водяными лилиями, материализованной нежностью. Дедушка снял ботинки, дедушка снял чулки, он подвернул брюки и подбодрил меня. Мы залезли в воду, мы рвали лилии, лилии, лилии и бросали их в короб. Вода доходила мне до пояса, но дедушку ничто не останавливало. Он рвал лилии, дорвался до того, что живот его уже был в воде, а я погрузился в воду по грудь, но в этот час не было для нас ничего важней белоснежных водяных лилий. Мы наполнили корзину, мы стащили из себя штаны, мы положили их сушиться на солнце, а сами в одних рубахах устроились поблизости в камышах. Дедушка сказал... Бабушке об этом рассказывать не обязательно, И я исполнился гордости, что у меня с дедушкой есть мужская тайна. Пахло прудовой тиной, жужжали мухи, мелькали стрекозы, крякали дикие утки, всплескивали зеркальные карпы, а в деревнику корякали петухи. Все вместе переплеталось во мне и образовывало состояние духа, которое теперь я называю «лет в детстве». Я могу вернуть это настроение, если лягу на берегу пруда и если сумею воспринять жужжание и мелькание, кряканье и плеск, как прежде. И хотя я буду воспринимать другие волны звуков и запахов, мне кажется, эти волны хранят в себе нечто от того, что я называю детством. Мы принесли наши лилии домой. Я ничем не выдал, как мы их добыли, но бабушка сказала, мальчишка мог утонуть у тебя за спиной. ты сидеешь и глупеешь. Бабушка подкатила чан для мытья, притащила тазы, а под конец мы заполнили лилиями и ведр для воды. Белое цветение осветило бабушкину темную овощную лавку. Приходили одинокие солдатки, они покупали наши водяные лилии, они улыбались и, быть может, вспоминали последнюю прогулку с любимым. Мы притащили целую корзину радости в шинельно-серый фабричный город. Веселой и яркой была моя жизнь во времена, когда я познакомился с моим дедушкой. Мы жили с ним, как на другой планете, никогда не надоедали друг другу. У нас во всем царило согласие, и все, с чем мы встречались... И те куски жизни, что удавалось нам схватить, все будоражило нас, особенно меня, ведь я был новичком на свете. И мою жизнь, как молодой листок дерева, еще покрывал серебристый пушок. Война длилась четыре года. С каждым годом взрослые все больше говорили о нехватках. голоде страдания и смерти. Когда мы ждали конца войны, нам казалось, что сама земля содрогнется или хотя бы один день будет дрожать от радости, но ничего подобного не случилось. весть о конце войны прошла по стране как слух, а мы привыкли с опаской относиться к слухам. Люди радовались, что сохранились на земле в нашем доступном зрению мире. Одни радовались, что их не застрелили, другие, что они не умерли с голоду. надутый патриотизмом слова на время вышли из моды. Военное искусство и искусство голодать стали непопулярными. Изголодавшийся и оборванный приплелся с войны мой отец. Его называли вновь обретшим родину, и эти помазанные елеем слова обретение родины послужили, по-моему, зародышами грядущих националистических фраз. Итак, отец был домом. Нас с сестренкой выставили из матушкиной спальни, и мы переехали в маленькую комнатушку на чердаке. Это означало, что отец вернулся к нам навсегда. Навсегда, мама, навсегда, навсегда. В зале трактира у дедушки и бабушки Юришка состоялся бал, вновь обретших родину. Отец влез в свой жениховский костюм, Чёрный костюм висел на нём, как на вешалке. Матушка облачилась в бледно-голубое платье. Она держалась необычайно прямо в своём корсете и показалась нам чужой и далёкой. До дня бала вновь обретших я не знал чувства страха. Меня посылали к соседям. Я шёл в темноте и передавал, что меня просили передать. Но в тот вечер, Скверная танцевальная музыка долетала до нас, до нашей комнатки на чердаке, и мне стало страшно. Может быть, из-за того, что мама вдруг сделалась совсем чужой? Может быть, потому что, уходя от нас, она втайне радовалась? А может быть, от того, что мы не понимали, откуда взялась эта радость? На столике стояла маленькая карбидная лампа, она стояла в горшке с водой, Корбит, образующий газ, кончался. Я глядел на все уменьшающееся пламя и думал, что как только погаснет маленькое корбитное пламя, погаснет и моя жизнь. Я закричал. Проснулась сестра, и я заклинал ее покачать лампу. Сестра покачала лампу, а я лежал, сам себя гипнотизируя, и кричал. Язычок пламени увеличился, и я почувствовал, что моя жизнь удлинилась на какой-то срок. Сестра заснула, и снова пламя лампочки уменьшилось, и снова я закричал и разбудил сестру. Я умолял ее потрясти лампу, она потрясла ее, но я все равно кричал, кричал и кричал. Дверь нашей комнатки отворилась, словно её отворил ветер. В комнате стояла мама. Она сердилась, и её сердитое лицо подходило к чужому платью. В крошечной комнатке мать казалась великаншей. Она схватила меня левой рукой, вытащила из постели и ударила. Ударила правой рукой, на которой надета была тюлевая перчатка. Я почувствовал круглую жёсткость маминого обручального кольца, и мой голос оцепенел. Матушка задула лампу и ушла. Мне почудилось, что корсет сделал ее не только негнущейся, но и немой. Она закрыла дверь и спустилась вниз по лестнице навстречу бальной музыке, вновь обретших родину. Когда ко мне вернулся голос, я позвал деда. И дедушка был для меня в эту минуту самым надежным человеком в мире. Тихо повизгивая, я переживал первые изменение моей жизни.